21. Пространство Союза, система Прайм, Альфа Прайма, столица. Хирш стоял в центре рубки управления. Запрокинув голову, он всматривался в сияющий над головой небосвод. Светящаяся полусфера экранов превратилась для него в персональный пульт управления. Формально это было неправильно. Это место капитана, откуда он должен управлять кораблем, и сейчас новоявленному капитану Вайсу приходилось довольствоваться резервным пультом и виртуальными системами управления. Всё железо, как называли это местные, занял адмирал Хирш. Он ничего не мог с этим поделать. Виртуальные туры и проекции на шлеме — дело хорошее, и часто в бою это удобнее обычных экранов. но Вот планирование стратегии, управление войсками. Тут нужен простор, физический. Чтобы вертеть головой и видеть одновременно все схемы и таблицы на большом экране, а не листать бесконечную страницу. Для хорошего плана нужно видеть всё одновременно и сразу. Так Аарон командовал. Так он мог спланировать что-то серьёзное. Вот и сейчас, стоя в центре зала, он внимательно изучал десятки схем, крутившихся над его головой. Войска он выстроил безупречно. Все отряды обороны вращались вокруг столичной планеты, перекрывая как можно больше пространства. У кого-то орбита была выше, у кого-то ниже, часть судов с радарами дальнего обнаружения ходила по кругу так, чтобы всегда хоть один был выдвинут в пространство на три радиуса группировки. Общая схема напоминала атом, где вокруг ядра по дугам скользят электроны, не зная покоя и отдыха. Они были настороже, все они — защитники Прайма. Планетарная оборона, лёгкие оборонительные сооружения, остатки флота, тяжёлые линкоры и крейсеры и даже едва живая база номер один. Всё вместе они напоминали растревоженный улей, один из тех, что Аарон видел в детстве в деревенских районах Прайма, гостя у прадедов. но теперь он видел огромный высокотехнологичный улей Прайма, готового к нападению врага. Атака состоится в ближайшее время, в этом сомнений нет. Вопрос только в том, насколько мощной и стремительной она станет. Новости из других звёздных систем поступали неутешительные. Хирш отвлёкся, вызвал на экран брони правительственный канал, скользнул взглядом по спискам приоритетных распоряжений новостей. Нужно быть в курсе происходящего. Информация — самый ценный стратегический ресурс, способный заменить собой целый флот. Всё оставалось по-прежнему. Вилмар забаррикадировался на своих планетах, ушёл в глухую оборону. Их флот, который можно было условно назвать третьим флотом Союза, окончательно перешёл под командование нового главы Федерации Вилмор. Они больше не часть Союза, теперь это независимое государство. Ребята крепкие, выдержали натиски успешно, ведь основной удар пришёлся на Прайм. Магда вела с ними переговоры, убеждая объединить силы и вместе нанести удар по захватчикам, но пока безрезультатно. Из Рави поступали отрывочные данные. Похоже, большинство систем этой федерации были захвачены врагом, и местные, кто ещё остался в строю, вели партизанские действия, организовывая налёты на захватчиков, высадившихся на планетах. Единственным плюсом было то, что корабли врага завязли в их системах, а оставшиеся нетронутыми отряды успешно сопротивлялись, не сдаваясь в плен и не увеличивая силы противника. Больше всего Хирша тревожили ближайшие системы, до которых, можно сказать, рукой подать. «Ригла», «Коджа», «Фолки». Эти системы со своими звёздами и обитаемыми планетами формально входили в состав республики Прайм. Их общее население было невелико, и враг, судя по всему, ещё не совался к ним, его привлекали густонаселённые планеты. Кое-какие войска оставались у каждой системы — обычные стандартные патрули со времён Союза, местные оборонительные орбитальные базы и форты. Но им было далеко до защитных систем столицы. Если враги возьмутся за окраины всерьёз, эти системы падут, пока они докладывали только о визите разведчиков врага, прилетавших оценить обстановку. Ни одной атаки на планеты, ни одного серьёзного боя. Так, пара мелких перестрелок с разведчиками. Но кто знает, что будет завтра. Получив отпор в больших системах, враг может атаковать мелкие, пытаясь захватить новые корабли и увеличить численность своего войска, которое по-прежнему шлялось чёрт знает где. Хирш вздохнул. Большинство систем дальней связи, обеспечивающие обмен данными между республиками, были разрушены войной. Данные поступали нерегулярно и отрывочно, о какой-либо серьёзной разведке или ведении постоянного контроля движения в дальнем пространстве не было и речи. И это на их собственной территории. Так или иначе, какие-то крохи, информации просачивались из внешнего мира по гравитационным каналам связи. Этим слава небесам занимался не он. У него своих проблем хватало. Главное, что какая-то информация поступала, но прежде всего, конечно, Магде и её сильно урезанному кабинету управленцев. Пробежавшись взглядом по списку приоритетных встреч, адмирал отметил, что сейчас одновременно идут пять совещаний с участием руководителей высшего звена. И он был приглашён, разумеется, на все пять. Не разорваться же ему. Свенберг, вон видно, сидит сразу в трёх конференциях. Ему сейчас тяжело. Как командующий всеми войсками, он принимает или одобряет принятие военных решений. осуществляет координацию с другими подразделениями, с разведкой, наземной обороной, с теми самыми связистами, логистами, с чёрт знает кем ещё. Нехирше флот, чистая война. Но это и к лучшему, не нужно отвлекаться на другие задачи. А надо. Пробежавшись взглядом по спискам участников конференции, Аарон внезапно наткнулся на шестую, только что созданную. Приглашение пришло только что, и там находились сразу два участника, интересовавшие арана больше всего — Магда и Миррор. Покосившись сквозь прозрачное забрала на экраны, нависавшие над головой, адмирал окинул долгим взглядом свои схемы. Всё выглядело идеально и работало. Можно отвлечься на пару минут. На забрале раскинулась привычная виртуальная картинка. Длинные столы, несколько фигур за ним. Шлем транслировал звук по закрытому каналу, создавая дополнительный эффект присутствия. Если чуть прищуриться, можно подумать, ты и в самом деле находишься в зале. «Арон!» Магда появилась в кресле напротив него, бледная, осунувшаяся, наплевавшая на косметику и все виртуальные ухищрения стилистов. Если бы Хирш не знал, что она давно перебралась в запасную резиденцию, то решил бы, что президент всё ещё под землёй в засыпанном наглухо бункере. «Наконец-то», — президент вздохнула, — «тебя нелегко поймать. Почему ты не появляешься на освещаниях?» «Потому что креплю оборону», — мрачно отозвался Хирш. «Мне некогда болтать». Хватит того, что льёт в уши приставленный ко мне мальчишка. «Референт», — удовлетворённо произнесла Магда. «Если бы не он, мы решили бы, что ты ушёл в анабиоз. А так он хоть как-то доносит до нас порядок твоих действий». В соседнем кресле за столом появилась зыбкая фигура главы разведки флота — Миррор. Опухлость на его лице спала, и он снова превратился в скромного неприметного мужичка, мимо которого пройдёшь в толпе и внимания не обратишь. «Подтвердилось», — глухо сказал он, глядя на Магду. «Поступают новые данные, и все они соответствуют нашим предположениям». Президент впилась взглядом в адмирала не обращая внимания на то, что в соседних креслах появились зыбкие фигуры её новых советников. «Арн, ты получал в последнее время дополнительную информацию от своего отряда?» — резко спросила она. Хирш моргнул, пытаясь понять, о чём она говорит, потом сообразил. «Нет», — сказал он, — «последние известия поступали из посольства Союза на территории Минджо, о том, что Гостерум и его команда добрались до Красного Лотоса». «Серьёзно?» — Миррор фыркнул. «Вы не следите за сетевыми новостями, адмирал?» «Не за такими», — отрезал Хирш. «Я за пару дней сделал то, что раньше занимало до полугода. Уж простите, если не читаю всё подряд, что валятся мне в почту». «О, Боже!» — вздохнула Магда. «Я-то надеялась, что тебе что-то приходило отдельно, что они пытались связаться с тобой». «А в чём, собственно, дело?» Насторожившись, Хирш вызвал список поступивших сообщений за последние два дня и быстро их отсортировал по темам и адресатам. Ничего подозрительного или особенного он не заметил. Сотни и даже тысячи обычных уведомлений от правительственной бюрократической системы, редкие личные послания Магды и Свенборга, помеченные как суперважные, планы из штаба от Хенрика. «Да так, ничего особенного», — мрачно произнесла Магда. «Судя по галактическим новостям, твоя бригада разнесла в хлам половину города пиратов в Красном Лотосе, выпотрошила от ахуанца, отобрала у него какую-то волшебную штуку, что поможет одолеть врага в мгновение ока и сгинула в просторах Вселенной, после чего на них объявили охоту все бандитские кланы ближайшей системы и даже, собственно, минжу Хирш медленно отвёл взгляд от списка писем, взглянул на крохотное изображение мирара нависавшего над виртуальным столом. «Это правда?» — тихо спросил он. «Это то, о чём говорят», — сухо отозвался разведчик. «Достоверно известно лишь несколько фактов. Отряд послов экстренно стартовал с планеты и исчез. На самой планете была перестрелка. Возможно, в ней участвовал это охуанец, и он, по последним данным, тоже убрался прочь с планеты. Что там произошло на самом деле, кто у кого что украл — большой вопрос. Собственно, именно это мы и пытаемся узнать». «Значит», — медленно произнёс хир «Неизвестно точно, обладают ли Гостером и его люди полезной информацией». «Нет», — признал разведчик. «В настоящий момент мы пытаемся установить контакт, найти следы этого проклятого корабля. Но наши возможности сейчас очень ограничены. А из этого следует...» — продолжил Хирш. «Что данной информации можно пренебречь. Это всё слухи и предположения. Меня интересуют факты. За ними я и явился. Магда? Ну, раз у тебя нет информации от твоего пирата...» Президент пожала плечами. «Давай, прошу». Хирш повернулся к Мирору. «Меморандум Роуза», — сказал он. «Есть документальные подтверждения. Факты, а не слухи». «Историческая часть подтвердилась», — медленно произнёс глава разведки. «Очередная волна рассеяния, миграция тьюрян их уход к краю обитаемой зоны. Соответствующие архивы найдены и признаны достоверными». «Координаты», — резко бросил Арен. «Нам выдали предполагаемые координаты системы противника. Это подтвердилось?» «Специалисты дальней разведки не нашли противоречий в расчётах учёного», — осторожно сказал Миррор. «Теоретически он может быть прав. Но фактически мы ещё долго не сможем послать туда корабль или зонд, чтобы проверить расчёты». «Значит, снова догадки». аран нахмурился. «А этот ваш разведчик, Роуз, он чем занимается?» «Связи с экипажем нет», — произнёс Миррор. Она и раньше была односторонней. Иногда от них поступала ценная информация, но вскоре они забрались слишком далеко. После рассылки меморандума связи с кораблем не было. Но он ещё в деле. Давайте я проясню пару моментов. Лицо разведчика спокойное и даже унылое внезапно затвердело. Он подался вперёд, взгляд его стал жёстким и цепким. Из-под маски невзрачной посредственности в лицо адмирала взглянул глава разведывательного ведомства, твёрдый как сталь. «Миррор» преобразился, в доли секунды стал похож на наёмного убийцу, маньяка, способного привязать к стулу и адмирала, и самого президента, и выбить из них признание в государственной измене. Хирш невольно подобрался, чувствуя, что его застали врасплох. «Адмирал», — чётко произнёс разведчик, — «наш разведывательный корабль находится в независимой миссии на территории противника, где ведутся полномасштабные боевые действия». Он уже в десяток раз превысил свой актуальный радиус полёта и каким-то чудом умудрился передать данные, важность которых сложно переоценить. Как они там выживают, чем заправляются, чем питаются, неизвестно. Это больше не военная миссия, это свободный поиск, самостоятельная операция капитана Роуза, безо всякой поддержки с нашей стороны. Экипаж действует по сложившимся обстоятельствам, а они, судя по всему, далеки от стандартных. Что произойдёт с ними через час-два, неизвестно. Будет связь или не будет, когда снова появится сигнал, вернутся ли они на базу или сгорят в пламени ближайшей звезды, нам неизвестно. Нам остаётся ждать и надеяться, что каким-то чудом экипаж капитана Роуза выживет и найдёт способ ещё раз передать нам информацию. Взгляд главы разведки обжигал не хуже корабельного лучевого залпа — Но Хирш не дрогнул. Стальному адмиралу не раз приходилось иметь дело с крепкими ребятами. Чуть расправив плечи под неслышимый гул брони, он смерил собеседника взглядом, способным заморозить небольшую звезду. «Но вы же можете предположить, что предпринял экипаж, исходя из расчётных данных корабля и личных характеристик людей?» — спросил он. «Прогнозы, аналитика. У вас же ещё остался аналитический отдел». Миррор взгляда не отвёл, но помрачнел, словно вопрос адмирала задел за живое «Остался», — чётко сказал разведчик. «Согласно анализу психологических портретов экипажа, капитан Роуз отправится проверять полученные данные. Скорее всего, сейчас они находятся за границей зоны действия связи. Мы надеемся только на то, что у них хватит сил и умений собрать какой-то пульсирующий передатчик, способный передавать записанную информацию на служебной волне». «Но вы же можете послать кого-то ещё?» — резко спросил Хирш. мирор помрачнел ещё больше и перевёл взгляд на президента. «Вы послали», — догадался аран — «и потеряли корабль. Чёрт». Разведчик вздохнул и расслабил плечи, возвращаясь к облику невзрачного бюрократа. «В настоящее время наши ресурсы очень ограничены», — сухо произнёс он. «И люди, и корабли на вес золота. Разрушены наши системы связей, системы связей соседних систем. Закари, Окра. Они напоминают выжженное поле боя, усеянное падальщиками. Всё не так просто, как раньше, адмирал». «Ладно», — сухо произнёс Хирш, — «понимаю». но как заместитель командующего прошу любые новости о координатах противника в приоритетном порядке направлять мне, пошифрованному правительственному каналу, на личный адрес». Глава разведки снова бросил взгляд на Магду и сдержанно кивнул, получив высочайшее одобрение. Дальше бросил Хиршни, собираясь отступать, вопрос о технологиях этих волшебных проклятых лучей. Краем глазу он заметил, как фигуры рядом с Магдой замерцали, будто по каналам связи пошли помехи. С тревогой он взглянул на президента, но лишь нахмурилась и кивнула, мол, продолжай. «Технология», — продолжил Ларен, снова обращая взор на разведчика, «эти драные волны контроля мозга. Вы не знаете, кто-то уже додумался, как их блокировать. Я же не зря скакал в броне, как полоумный герой из модного видеофильма». «Тринадцать отчётов», — вздохнул мирр «Последний поступил сегодня утром». «Я просто не могу вам их пересказать, это займёт много времени. Просмотрите их самостоятельно». «У меня нет на это времени», — отрезал Хирш. «Пожалуйста, очень кратко, для тупых солдафонов. Нашли защиту или нет?» «Пожалуйста, Питер», — сказала Магда. «Кратко, время поджимает». «И да, и нет», — отозвался разведчик, тяжело вздохнув. «Сначала о хорошем. Некоторые захватчики, вернее, их мозг, служат трансляторами сигнала». Те чёрные парни, что забрались на ваш корабль, адмирал. От них исходят некие волны, что подчиняют себе экипаж. А вот с этим проще. Силовые поля с определённым напряжением в противофазе экранируют от этого. Даже стандартная тяжёлая защита вашей брони помогает. Уже налажено производство соответствующих генераторов и защитных схем для экипажей. Но пока это всё в зачаточном состоянии. Нам не до развертывания производства. Но подвижки есть. Пока поднимаем запасы брони и раздаём вахтинам. Думаю, ми в броне сейчас. «Так», — подтвердил Хирш, — «а о плохом?» мирр пожевал бесцветными губами, прикидывая, как покороче рассказать плохую новость. «Главный сигнал, — наконец, — сказал он, — эти трансляторы, чёрные люди, как их называют, они не источник. Они передатчики. Сигнал, силовые волны, кванты... Чёрт, ладно, пусть будет просто сигнал. Он поступает к ним, а дальше расходится уже от них, как от усилителей или трансляторов». «Вы пытались найти источник сигнала и заглушить?» — спросил Хирш. «Разумеется», — мрачно отозвался разведчик. «Проблема в том, что он идёт через гипер. Грубо говоря, где-то есть источник. Он швыряет луч в гипер, мгновенный переход, и сигнал вываливается прямо на голову чёрного человека, этого проклятого приёмника». «Что?» — Хирш вскинул брови. «Что за ерунда?» «Даже не начинайте», — разведчик вскинул ладонь. «Кто-то, может, и растолкует вам это всё в терминах квантовой физики, но не я. Для меня это сигнал в гипере, так вот». Поскольку он узко направлен на конкретные цели, мы не можем его перехватить или экранировать. Но ясно одно — он предназначен не всем, а именно этим чёрным людям. Они какие-то особенные. Не знаю, что с ними делали, как их готовили, можем ли мы вообще называть их людьми после этого. Но факты таковы. Более того, этот луч является источником энергии. Эти волшебные лучи — оружие чёрных кораблей — массово сфокусированные мелкие лучи. Есть подозрение, что для транслятора чёрного человека это опасно или вообще смертельно. Принимая и передавая энергию, они выгорают, горят физически, но это лишь предположение. Фактически, когда в нас стреляет волшебным лучом чёрный корабль, это значит, что где-то источник послал этот выстрел, энергия прошла сквозь гипер, вышла на корабле, а уже эти чёрные люди направили её на нас. «Но только ли они? Мы очень на это надеемся», — отрезал разведчик. «Да, надеемся, что только у чёрных людей есть такие способности. И что если поубивать их всех, то трансляция прекратится. Но мы не знаем, сколько их, где они, откуда они вообще берутся и не могут ли они каким-то образом передавать эти способности вновь захваченным целям. Очень может быть, что могут». «Дерьмо», — выдохнул Хирш. вот дерьмище». аран «Прости», — автоматически отозвался адмирал, поворачиваясь к президенту. «Прости, я не...» аран второй канал», — крикнула Магда, и её изображение пошло волнами. Общая тревога. Хершу не надо было повторять. Проклятое приоритетное совещание с президентом подавляло все другие вызовы, не имевшие, конечно, такой важности, трахнутые боком бюрократы. Отключившись от совещания, адмирал скинул голову, взглядом обжигая карту. Забрало шлема, вспыхнуло десятком приоритетных вызовов, в ухо забубнил голосовой канал экстренной связи. На карте были отчётливо видны алые пятна кораблей противника, попавшие в зоны действия дальних радаров. Расположение и порядок движения кораблей разведки, предложенные Хиршем, уже себя оправдали. У них есть несколько секунд, он был прав, враг снова здесь. Итак, глухо произнёс Хирш, захлопнув забрало брони. Начнём.